Тим Раук вскочил, как на пружине, высоченный, на полголовы выше взрослых. Аира подошел к нему так близко, что мальчишка вынужден был отступить. «Ты усомнился в профессионализме консула?» «Нет», — быстро сказал Тим Раук, и опять побледнел, как травинка. «Ты усомнился в честности Махайрода?» «Нет», — Тим Раук пошатнулся. «Пожалуйста, Аира!» «Кто принимал у тебя пробу?» «Ты, Махайрод!» «Кто выдал тебе удостоверение?» «Ты понимаешь, в чем ты меня обвинил?» «Я не обвинял!» На глазах у парня выступили слезы. «Тогда успокойся!» Вдруг очень мягко сказала Ира. «Потому что если ты неполноправный гражданин, тогда и я неполноправный гражданин, и наш мир называется не Ра. Он обернулся. «Ты еще здесь?» «Ухожу!» Глухо сказал крокодил. Повернулся и вышел.